Крыса в лабиринте. Коша, а как это тебя кибер обозвал? Биологический объект? Да-да. Это что такое? Биологический – это значит, что я живой. Объект – не объекты, а один объект – кусочком. Без названия. Одно живое. Так, пожалуй, точнее всего, одно живое. Слушай, Лира, получается, что киберы не знают, что такое дракон, и на плане нигде нет помещений для драконов. Понимаешь, киберы-повелители никогда не видели драконов. Ну и что? Тогда я кто? Если я не дракон-повелителей, то кто я? И что я здесь делаю? И проход этот, его же нет тебя закрыли. Понимаешь? для тебя проход оставили. Если нужно, ты могла киберам приказать, они бы его за час расчистили. Проход от меня закрыли. Если б не ты, я за сто лет не догадался без стен куда убить. Мне оставили три зала. От дождика спрятаться, а дальше ни-ни». «Ничего не понимаю. Кто оставил? Когда оставил? Для кого оставил? Я думал, ты все знаешь. Когда надо будет, расскажешь». «Пожалуй, пора раскалываться». Иначе потом придется темнить, притворяться. Мне особенно и рассказывать нечего. Помню только последний год. Видишь вдоль скалы ручеек течет. Год назад я там очнулся. Лежу, шевельнуться не могу. ни я, комок боли, дышать не могу. Ребра поломаны, зубы выбиты. Крыльев и лап не чувствую. Представляешь, я тогда не знал, что у меня крылья есть. Что обидно носом в ручье лежу, а напиться не могу. Так три дня пролежал. Может, больше. Я часто сознание терял, но три точно. А на четвертый день дождь пошел. Ручей разбух. Я сначала напился за все три дня. Потом чуть не утонул в нем. Голову не мог из воды вытащить. Но дело на поправку пошло. Через неделю ковылял по полянке, грыз елки. Потом память начала возвращаться. Но как-то странно. До сих пор не могу вспомнить, как меня зовут. А все, что помню, относится вроде бы не к этому миру, а к другому. Очень похожему на этот, но все-таки другому. В том мире пришествия не было, и мамонты давно вымерли. Зато люди знали столько же, сколько здешние повелители. Знаешь, что странно? Когда я кибером мозги управлял, такое ощущение было, что я всю жизнь этим занимался. Ну, не этим конкретно, а вообще киберами. Ну, вот чего я не пойму. И в том мире драконов не было, только в сказках. Лира молчит, смотрит на костер, переваривает мою историю. «Бедненький, тебе дракониху найти надо, одному нельзя». «Точно, всех женщин у не в ту сторону, повернутый».